Акт второй. Эра конфронтации. Время измерений. Энциклопедия. Несколько уточняющих данных. В 2000 году на 250 тысяч рождений приходилось 100 тысяч смертей в день. Следовательно, ежедневно человечество увеличивалось на 150 тысяч человек, что представляет собой большой европейский город. Каждый год число людей увеличивается на 52 миллиона. Полтора миллиарда человек имеют избыточный вес, из них 500 миллионов страдают ожирением, в то время как 900 миллионов человек недоедают и 20 тысяч от этого умирают. Каждый год уничтожают 3,6 миллиона гектар леса, превращая их в пахотные земли. И 8,3 миллиона гектар пахотных земель забрасывают и они превращаются в пустыни. Деньги, получаемые от торговли наркотиками, точный эквивалент того, что получают от продажи лекарств. Энциклопедия относительного и абсолютного знания Эдмонд Уэллс, том 7, обновлено Чарлизом Уэллсом.